Теперь Кленк писал, забыв и думать о первоначальном своем намерении держать в страхе противников. Он все сильнее интересовался судьбой людей, с которыми его столкнула жизнь, дальнейшей участью тех, с кем скрестилась его дорога. Его занимала дальнейшая участь часовщика Трипшенера, кочегара Горнауэра, музыканта Водички, доктор Гейер, Так бессмысленно избитый истинными германцами на похоронах Эриха Борнхаака, скитался где-то за границей. Очень жаль. Живя он по-прежнему в Берлине, Кленк не поленился бы специально съездить к нему. Через неделю после визита Тюверлена в цели появился доктор Маттеи. После смерти Пфистерера он превратился в тень прежнего Матыи. Если рядом не было человека, с которым можно было бы затеять перепалку, он места себе не находил. Поэтому и навещал Кленка. Задора в том хоть отбавляй. Гнусности тоже. Так что Маты надеялся и сейчас изрядно поброниться. Но, как ни прискорбно, Кленк не пожелал брониться. Маты кусал его и так, и эдак доходил до самых грубых выходок. Но кленк был кроток, как голубица. И экономка Вероника убрала со стола. И вот сидят эти двое за кружкой пива, оба в грубошерстных куртках, оба дымят тирольскими трубочками. Всякий раз, отправляясь в Берхтольццель, маты надеется отвести душу в словесной схватке, но кленк невозмутим и отвечает так односложно, что гость установится не по себе. Вот и сегодня Кленк прессен как мистерии в Оберфернбахе. Матте ищет тему попекантней Эти русские набальзамировали тело своего Ленина. Ребяческая затея, верно? Он говорит еще что-то, но уже скучным голосом надежда раззадорить Кленка улетучилась. И вдруг Кленк встает, выпрямляется во весь свой гигантский рост, начинает расхаживать взад и вперед по скрипучему полу, Дьявол его разразил. Он все-таки соблаговолил открыть пасть. Набальзамировали, хохочет Кленк. Поверьте, друг любезный, есть более совершенный способ сохранить человека для потомства. И он многозначительно хлопает ладонью по письменному столу с множеством глубоких ящиков. Матты весь напрягается. Ага, воспоминания. Он дрожит от желания узнать, что там написано, но держит себя в руках, боится спугнуть Кленка, когда тот, наконец, заговорил. Матая начинает протирать пенсне, молчит, опустив бульдожье, обрюзгшее, исполосованное шрамами яростное лицо, ждет. Кленку не терпится показать кому-нибудь свое творение. Он уже исписал около 300 листов большого формата. Так неужели им валятся в ящике? Ведомым одному только автору. Если бы Тюверлеан приехал сегодня, Кленк не устоял бы против искушения. Какого черта думает он со злостью? Этот матый держит рот на замке. Почему не просит прочитать ему хоть кусочек? А маты, в свою очередь, жаждет послушать, но боится, что стоит ему заикнуться об этом, и Кленк Пошлет его подальше Поэтому он смирно сидит на деревянной скамье И ждет А Кленк стоит у письменного стола И тоже ждет Наконец, видя, что маты Словно проглотил язык Кленк неистовым рывком выдвигает ящик Хватает рукопись И начинает ее листать Проходит минута-другая Маты хранит молчание Тогда, без всякого предисловия Кленк начинает читать прямо с середины Воспоминания Отто Кленка состояли из ряда портретов. Обвинить бывшего министра юстиции... В прекраснодушии было трудно, для эпитафий его характеристики не годились, но жизнь сталкивала его с множеством непохожих друг на друга людей, и все они, по его мнению, были скотами и негодяями. Но как энтомолог, посвятивший сотни страниц клопам, проникается любовью к предмету своего исследования, так Кленк, описывая людей, все больше приходил в какой-то веселый раж. Он был образованный юрист и при желании умел находить Логическую связь между самыми сложными явлениями. Но сейчас он махнул рукой и на связь явлений, и на обоснованность суждений, описывал людей с пылкой непоследовательностью, наслаждаясь и негодуя. И как в баварской деревне мальчишка-сорванец, победив в драке, вдруг хватает ком навоза и запускает в убегающего неприятеля... Так Калянк, уже охарактеризовав человека, строчил на полях еще парочку ядовитых замечаний и анекдотов.